Глава 11. Весь вечер друзья провели дома у Максима, устроив разбор полётов после возвращения из Чеченского леса. ни на один вопрос, возникший в связи с событиями у Ведьмина поляны, ответить им не удалось. И оба решили взять недельный отпуск на работе и заняться проблемой прорыва в земную реальность фемиамов из соседнего мира, существования которого Илья объяснил новомодной теорией мультивёрса, большой вселенной, внутри которой постоянно рождались малые родственники родной вселенной со звёздами, их скоплениями и планетами. На следующий день Максим заявился к Сёмушкину и написал заявление на недельный отпуск. Олег, конечно, сразу догадался, какая причина толкнула старшего инженера лаборатории на этот подвиг, и даже попросил подождать пару недель. "Закончим работу по датчикам", сказал он. "И поедем в Всечинский лес вместе". Однако Максим был непреклонен, поскольку из памяти и сердца не уходила введение девушки в кошачьем комбинезоне, и ему не терпелось увидеться с ней снова. После обеда в этот же день ему внезапно позвонил Фёдор Трофимыч, житель Гнилки, и подробно рассказал о своём походе к Медвединой поляне и о встрече с неким малятаем, попавшим в засаду у местечка Хлумань. "Моей сваркой хотели его подлечить в деревне", сказал Трофимыч. Но он Боец ей отказался, объяснив, что его ждут дома. Максим вспомнил, как уходила Любава после появления существа в форме муравьиной кучи. Что он ещё сказал? Ничего, виновато ответил Трофимч. Ждите, приедем завтра утром, пообещал Максим старику. На этот раз они подготовились к походу ещё серьёзнее, чем в прошлый раз. Вместо туристических костюмов Горка, предназначенных для туризма и рыбалки, имевших антимоскитные сетки, военному удалось раздобыть спецкостюмы "Ратник", а к ним раздобыл шлемы с цифровыми целеуказателями "Раса", нашлемные лазеры и планшеты с облачной гарнитурой и связью со спутниками, и пистолет "Гюрза" с шестью обоймами по 24 патрона в каждой. Пистолет он отдал Максиму, а сам вооружился карабином СКС, непревзойдённым ни одним видом подобного оружия с начала его поступления в Вооружённые силы России в 50-х годах прошлого века. Кроме того, воинком смог достать и две светошумовые гранаты "Раскат", хотя Максим надеялся, что они не пригодятся. Эх, нам бы ещё пулемёт, вздохнул Александр, когда они упаковывали все прибамбасы по карманам отрядников. Корт, к примеру, пулемётик последней конструкции, калибра 5.45. И ПЗРК в придачу, фыркнул Максим. И БТРы лучше "Арматус" с новой пушкой. Тогда уж лучше вертушку типа "Аллигатор". Посмеялись. Отправились в Гнилку 1 сентября рано утром. В половине восьмого добрались до деревни, попили чаю с хозяином хаты, поговорили с ним о делах, спросили, не появлялись ли в окрестностях Гнилки давешние партизаны на баги. Трофимыч отрицательно помотал головой, и десантники уже вдвоём без Ильи отправились в лес. Почти сразу начали попадаться грибники, вышедшие на тихую охоту. Пришлось прятаться, пропускают у одного, а то двух сразу. Не хотелось пугать людей своим воинственным видом. Из интернета стало известно, что после войны на Украине оттуда в Россию начали просачиваться террористы, нацики, убийцы и грабители, и хотя эта компания была намного слабее партизанской войны организации украинских националистов после Великой Отечественной войны, группа необандаровских отморозков, служителей смерти, заходили иногда и на территорию Белгородской, Смоленской и Брянской губерний. Однако до Ведьминной поляны пара добралась беспришествий. Уже за полусотнею метров до поляны стали попадаться муравьи, рыскающие по лесной почве, мишкарни и кочек. Вели они себя как обычные муравьи, исполняя какие-то свои обязанности, разве что при появлении людей начинали собираться в стайки. Сансаныч раздавил несколько таких развед групп, потом перестал обращать на них внимание. Кот, смиренно сидевший в своём кофейном боксе, заворочился и мяукнул. Максим открыл короб, выпустил животное, прикрепил к поясу длинный пятиметровый поводок, тянувшийся к шейнику рыжего. "Веди, только не ори". Кот вопросительно зыркнул на него внимательными умными глазищами, понял, что от него требуется, полез на баляну, проскальзывая мимо куртины травы. Прямо-таки прирождённый разведчик, с завистью проговорил Сансандж. Где бы себе такого найти? В жуковке полно бездомных котов. Если бы дело было только в этом, Жена почему-то с детства не любит махнатиков. Почему? Не спрашивал, не любит и всё тут. Ладно, потопали потихоньку, держись за спиной. Но кот не стал двигаться прямо к чёрному столбу, преодолев метров 10, он встал на задние лапы, вытянулся во весь рост, удивив обоих мужчин, посмотрел на чёрную глыбу и направился в обход. Эй, зверь, окликнул его Максим. Ты куда? Кот не ответил, только ускорил движение. Обошли камень по дуге, а потом рыжий Замир, подняв правую лапу, словно предупреждая следующих за ним друзей, шерсть на спине встала дыбом. "Саня, подойди ближе", прошептал Максим. Сансаныч приблизился. Максим выбрал поводок, чтобы кот был в пределах досягаемости рук. Замирли касаясь друг друга локтями. Кот неуверенно мявкнул, произнося что-то осмысленное: "Мяу, тамр", шагнул вперёд. За ним двинулись мужчины. И тот же пространство поляны вокруг содрогнулась как мыльный пузырь. Друзья на миг потеряли ориентацию, почувев порыв холодного ветра и оказались на том же самом месте в десяти шагах от чёрного камня. По первому впечатлению. Потом Максим стал различать детали пейзажа и понял, что вокруг поляны стоит совсем другой лес. Во-первых, здешняя поляна была меньше первой. Во-вторых, деревья вокруг стали выше, оставляя лишь небольшой клочок неба над чёрным обелиском. В-третьих, их породу определить с первого взгляда было непросто, не в последнюю очередь из-за сумрака, царившего в здешнем лесу, но больше из-за конфигурации ветвей и листьев. Некоторые из них, обладающие самыми толстыми стволами, напоминали одновременно ели и хвощи. Да и костистая трава, заполнившая поляну резными фрактальными кружевами, казалась незнакомой. "Прошли", выдохнул Максим. Кот мяукнул, отступая к его ногам. Хвост животного вытянулся горизонтально, глаза фосфорически сверкнули, он дрожал и облизывался, словно видел что-то невидимое людям. Максим взял его на руки. "Успокойся, малыш, ты не один. Куда нам идти, подскажешь?" Рыжий перестал дрожать и вытянул морду к ближайшим зарослям. "Туда", уточнил Жаров. "Да", мяукнул кот. "Обалдеть", хмыкнул Александр. "Может, он тут по-человечески разговаривать начнёт". "Это не игра", сказал Максим убеждённо. "Илья прав, мы попадаем в пространственную складку, живущую по вполне реальным законам физики. Магия тоже базируется на законах физики, каких мы ещё не знаем". Странно, что до наших походов никакие колдуны в лесу не появились. Такое впечатление, будто мы разбудили спящее зло. Вряд ли в этом наша вина, возразил Сансаныч. Просто мы попали не в то место и не в то время. Вернее, мы просто стали свидетелями прорыва портала. Трофимыч говорил, что первые случаи появления нехороших парней отмечались ещё сотни лет назад, если верить старьковским сказкам. Максим двинулся к зарошей кустарником кромки леса. Кот начал вырываться из рук, пришлось отпустить его на всю длину поводка. С трудом выбрались на свободную от зарослей прогалину. Ищи тропинку, скомандовал Максим. Как ни странно, кот опять повёл себя вполне по-человечески. Он снова встал на задние лапы, вытягиваясь во всю длину, огляделся и свернул налево к дальнему концу влажной низинки. Через несколько минут нашлась тропка и два заметные среди густо разросшихся ползучих растений наподобие павлики. Кот перестал крастца, побежал резви. Тропинки петляла, обходя болото, иногда совсем пропадая из виду, но благодаря нюху кота всё-таки вывела путешественников к краю деревни, которую Максим уже видел недавно и которую её жители называли Хлумань. Кот остановился, заурчав Максим прислушался к своим ощущениям, посадил проводника в сумку. Какая липота, оценил первое строение деревни Сансаныч. Церковь, что ли? Теремная шатровая архитектура, важно сказал Максим, успевший и простудировать дома кое-какую литературу по древнерусскому зодчеству. Такими были поселения в Гиперборее, откуда сведения не из Википедии, усмехнулся Жаров. Есть вполне себе научные сайты. Я полистал труды многих историков и архитекторов. Почему здесь не видать жителей? Подожди, появятся. Думаешь, у них телекамеры есть? Может и есть. Ты серьёзно? Если вспомнить прочитанные книги, то жители Хлуманя вполне могут использовать птиц в качестве камер. Что-то не видел тут птиц. Словно реагируя на это заявление Воинкома, над головами Ходаков пролетела крупная черно-белая птица о величиной с локоть. "Вот и сорока белобока", хмыкнул Максим. "Сороки обычно тарахтят, как сороки, а эта молчит. Мало ли, что у неё на уме, чем тебе не телекамера". Они двинулись было к краю населения, но остановились, заметив движение возле второго дома с тремя разновысотными резными башенками. Из распахнутой двери вышли две женщины: пожилая, лет за 60, и совсем юная, почти девочка, напомнившая Максиму Любаву. Они были одеты в цветастые сарафаны с разным рисунком и орнаментом по подолу, только у молодой талию перетягивал красный поясок, а у женщины постарше сарафан был прямой. Она носила нечто вроде кокошника, упрятав седые пряди, а её спутница головного убора не имела. У неё были льняного цвета волосы, но не заплетённые в косу, а собранные в пучок. Максим вспомнил старуху, встретившуюся грибникам в первую вылазку за границу мира, но эта была моложе и явно энергичней. Обе несли какие-то рулоны золотистого цвета, о чём-то беседуя, они начали спускаться по ступенькам высокого крыльца, но остановились, заметив их двух спецназовцев. Максим, обеспокоившись, что женщины испугаются и поднимут крик, щёлкнул застёжкой шлема, откидывая его на шею. Сансаныч сделал то же самое. "Добрый день", сказал Максим как можно сердечней, поклонился. "Не бойтесь, мы, соседи, пришли узнать про ваших родичей Любаву и маляту. С ними всё в порядке". Женщины переглянулись. Юная, в глазах удивления, но не капли страха, что-то быстро проговорила. Они за границей, практически по-русски ответила старшая, когда Лина говорила: "Почина о прорву мы не забили, то во те и прище. Пойти бегом обскажгонта". Девушка сбежала по ступенькам на мощённую деревянными хорошо пригнанными плахами улицу, показав узорчатые сапожки, с любопытством глянула на высоченного Александра и поскакала в дальний конец деревни. Старшая степенно сошла с крыльца, остановилась, не выпуская из рук рулон ткани, перевела взгляд с лица Максима на кошачью переноску. "Взнова милов. Ото хоть Родима жить ей за грань. Что? Не понял Максим. Мяут выведи вы ты на рубеж перехода в рось". Седая кивнула на короб. "А, да, это он нас привёл сюда. Вы знаете, Любаву, она была у нас недавно. За ней гнался какой-то монстр, ослепленный из муравьёв. Потом появился и малята раненый. Женщина нахмурилась. Дитя воеводы. Малята в виде засоби медовора. Он вой княженый не отнямился, обрета у здоровья право. Похоже, она говорит, что тот парень жив и лечится, пробормотал Сансаныч. Очень рад, что он выздоравливает, сказал Максим. Вас как звать? Женщина поняла, Мать Изауана. А по батюшке? Она собрала морщины на лбу. Батюшк? Как звали вашего отца? Женщина улыбнулась. Отче Василий. Буду звать вас Зоана Васильевна. Меня зовут Максим. Помню его Александр, Саша. А как дела у Любавы? Вона на охороне, идти со мне. Жительница Хлумани повела гостей к третьему дому, если считать с конца деревни. Дом производил впечатление музея, хотя и мало чем отличался от соседних. Все они были построены в едином стиле и различались лишь высотой, количеством башен, формой шатров, орнаментом и резьбой на наличниках окон и дверей. Ещё больше резьбы гости узрели в самом доме, имевшем форму двух пятиугольных шатров, соединённых боками. Вся утварь, вещи и предметы быта были покрыты резьбой. Интериёр помещений не был уж особенно разнообразным и богатым. Здесь у стен стояли резные деревянные лавки, центр любой комнаты занимал опять-таки деревянный стол с резными ножками. По стенам кое-где были развешены предметы повседневной необходимости. В углах стояли шкафчики из умитильной работы, и пахло в доме вовсе не по-деревенски, как подумал Максим, вспомнив запахи в хате Трофимича. Весь дом был пронизан ароматами леса и трав, и лишь в отдельных углах к ним добавлялись запахи дерева и разогретого очага. Сансаныч первым заметил отсутствие в комнатах каких-либо изображений Христа, икон и фотографий. Вместо них висели домотканые рушники, плетённые пояски и ремни. А в самой большой комнате, которую здесь называли светёлкой, На стене в окружении двух поясов орнамента крепилась большая доска с изображением женщины в шлеме с шишаком и костюме, напоминающем рыцарские латы, на фоне солнечного диска. В одной руке она держала меч, другой прижимала к груди пылающий шар, также напоминающий солнце в протуберанцах. Кто это? спросил Сансаныч. Матерь Света, ответили ему. Лишь позже гости узнали, что мать Света считается основательницей древнерусской общины под названием Рось, после чего всех князей и выборниц стали называть князьями-княженицами Света. Так пограничный район, главной заставой которого была Хлумань, возглавляла женщина Свия, мать Звана. Свия с местного языка переводилась как ткач или швея, она же защитница и хранительница очага. Саму общину называли ещё узорочим, что вполне отражалось во всём облике жителей России и её архитектуры. Об этом можно было судить не только по изумительно красивой фрактальной геометрии строений, но и по орнаментам, пронизывающим все сферы искусства России и украшающим все вещи повседневного обихода: одежду, утварь, стены домов и храмов света, как здесь называли солнце. Максим войдя в Светёлку застыл, буквально сражённый гармонией орнаментального рисунка, вспомнив, что писали деятели культуры современной России об этом феномене. Но одно дело читать высказывания специалистов и совсем другое видеть это собственными глазами. Поэтому Максим и застрял, оценив откровения современников, утверждающих, что орнамент древней Руси никогда не допускал разных линий. В нём любой штрих имел сакральное значение, а весь рисунок являлся отображением законов природы. Мать Зоана довела делегацию до резиденции местного мэра, так сначала решил Максим. Подождала, пока по ступенькам крыльца спустится крупный, сонистый, седобородый мужчина, одетый в кафтан до колен, перетянутый кушаком, но без всяких кольчуг и лат. У него были мощные плечи, твёрдые губы и жёлтые, как у льва, и девочки за его спиной, посланные за Аной, умные и зоркие глаза. Максим узнал в нём Гонту, мужчину встретившего грибников во время их первого похода на Ведьмину поляну. Ходоки за грань Гонта, сказала женщина, завистливый шестой хоть за тригдень. Прими я кослет, по гамани прямо уж до длани те супомно. Я увелел сторожить Любава и малята, не сторожей надать дружина. "Добро", кивнул мужчина, окинув гостей оценивающим взглядом. "По виду я ковой, не бранскоючи". Качнула головой звана. "Охорони от опаутов и лётны кусачи. Ступайте в осветлицу", сказал седой Гонта, жестом показывая на открытые двери дома. Поднялись по ступенькам, ни разу не скрипнувшим под ногами. Вошли в дом, ощутив его чистую прохладу и вкус сив запахи. Тут Максим и застрял, увидев убранство музея во всей его красе. Зоана поманила девочку, выглядывающую из-за массивной фигуры Гонты, и они ушли. "Присады", кивнул хозяин на красивые резные стулья с высокими спинками у стола. Он обратил внимание на короб, внутри которого послышался шорох. Рыжий устал сидеть в запрети. "Мяу", сказал Максим виновато. Гонто усмехнулся в усы. Проводец за грань. Уже второй раз я был здесь месяц назад. Помню. А вы хорошо говорите по-русски, заметил Сансаныч. Учти мы однаков языкорень. Вговорись переходцем хоть поразмяю щёлк о грани и остане в узорочье. Максим поймал вопросительный взгляд Александра. У них живёт кто-то из наших земляков? Я понял. И давно этот переходец живёт у вас? Да мне срок, 4 на 10 ну вёсен. 40 лет гон так и внул. Пошлём Гонца в микростень. Мало через тыж день буде на тут. Что тут у вас происходит? спросил Сансаныч, освоившись со своим положением, но не расстававшийся с карабином. То за вашей девчонкой какая-то гадость охотится, то за парнем, Гонта поморщился. Гэта не зависит от наша вера на убёж. Халдей канунга заходи к нам тайно. Прорва грань усё частище. Любава шла насслед малый прорвы, неувимо просчиталась и два не загибла. Тоже ей малята, вой погражник, гнамо три блядьяволов в медворов. Но попад у засад, пришлось бегти за грань, благодарни за им помощь. Где Любава вырвалась у Максима? Стеречь тропи на обрыву мяша. Максим не понял, что имеет в виду хозяин дома, однако переспрашивать не решился. А малята? Все одни исросли на царапы и скоски. Слышат от ота лекарь. Да задраны глянь. Его можно повидать честно у вечери. Хорошо. А кто такие эти ваши халдей и канунга? осведомился Александр. Мраки и бесы, коротко ответил Гонта. Не, люди. Для он их убивают, что плюнуть. К сожалению, и в России таких не людей немало. Вот, к примеру, к вам уже не раз пытаются прорваться украинцы-националисты. Руки по локоть в крови. Непонятно, как они узнали о существовании России. Переходы грани остались ещё с вялика провала, когда Россия отделилась от земли. Их мало, однако има, что халепа начина доставать. Грядёт большой схлоп. Слово прозвучало как приговор, да и переводить его практически не было нужды. Хотя по сути хозяин владений на вопрос и не ответил. Схлоп. Прииди, Корнель, вы знаете. Сансаныч хотел продолжить расспросы, но Максим остановил его взглядом. Разымайте, добавился до бороды великан. Он и се до обеда горячий напиток за здоровь, чай предлагает, что ли, хмыкнул Сансаныч. Максим ответить не успел. Захлопали крылья, и в комнату сквозь распахнутое окно влетела здоровенная птица, самый настоящий ворон с весьма впечатляющим клювом. Распахнув чуть ли не метровые крылья, он оселся на мощное плечо хозяина, каркнув ему в ухо, выговорив трескучую фразу: "Мракокрафы". Конт снял ворона с плеча, посадил на подоконник, встал посидеть. И вы посиде нейша светлица, мороча грани прогибело. Теперь ходит до нас хлодуны, гивелы и ядокусы. Отобьёмысь, про долго сказа. Мы с вами, вскочил Максим, сообразив, что речь идёт о прорыве какой-то границы врагами оросичей, которых они и называли хлодунами и ядокусами. Гонта оглянулся на пороге. Гэта обязанность браны заставы. Дружина наготове. Мы вооружены. Максим показал рукоять пистолета, торчащую из спецхвата на поясе куртки. Саня, покажи. Александр вскинул карабин. Огнестрелы? Гонтов сомнений пожевал губами. Недоуגה иноклы помога. Ладность. Иди на спину. Переглянулись. Максим оставил короб, смеукнув к этому стола, и оба заторопились за седобородыми. Не было слышно ни криков, ни сигналов тревоги, ни сирены, но на улице уже без суеты, тем не менее с феноменальной быстротой собирался слушилый народ. Как куда-то из за домов, во вороты башенных домов Гонты собирались воины в знакомых латах из деревянных пластин, почти все в шлемах, и было их около двух десятков. Причём среди мужчин мелькали и женщины, но не это привлекло внимание гостей. Почти все воины сидели в сёдлах, но не лошадей, а каких-то пернатых зверей, похожих на земных исторических ящеров эпохи мезозоя. О этих, с позволения сказать, коней были птичьи треугольные головы с зубастыми клювами, гребни на холке и самые настоящие копыта. Ни фига себе, поскрёб Затылек Сансаныч. Я и на лошадь-то ни разу не садился, а тут динозавры. Научимся, отмахнулся Максим, хотя и у него не было большого опыта конных скачек. Гонта уловил замешательство пары. "Дукол!" крикнул он. тоже из-за небольшого строения на другой стороне улицы пригнали пятнистого зверя высотой в 2 м, запряжённого в коляску наподобие древнеримской колесницы. Ею стояла молодая, лет 25 не больше, женщина в кольчуге, но с распущенными лениными волосами. "Сейдаймо", нетерпеливо бросила она. Максимы и Александр запрыгнули в колесницу, схватились за поручень передними, и необычный экипаж помчался вслед за отрядом под командованием Гонты. Выехав из деревни по неплохо утрамбованной дороге, углубились в лес. Максиму показалось, что за деревьями вырастает в небо призрачная фиолетово-синяя стена, однако деревья здесь росли густо, накрывая дорогу подобием полога, и разглядеть стену как следует не удалось. Впрочем, через пару минут лес расступился, и пассажиры, мужчины колесницы крепчежали поручень, расширившимися глазами рассматривая неожиданно возникший впереди почти отвесный горный склон. "Малика видимость грани", сказала блондинка, управляющая колесницей. На обрыве Гонта в этот момент, скакавший впереди отряда, не сбавляя скорости, вонзился в стену. Максим едва сдержал крик, и пропала за ним, также не останавливаясь, устремились дружинники. Обменяться впечатлениями пассажиры кареницы не успели. Её птицы конь воткнулся головой в каменную свиду кладку, а за ней нырнула и коляска со всеми людьми. Потемнело в глазах на буквально на секунду. Тимус махнул крыло света, и отряд вырвался на край каменистого обрыва, с которого в бездне под ним открывалась до горизонта безмирная гладь океана зеленовато-сизого цвета. Впрочем, это был не океан, Поиджи Максим разглядел ландшафт внимательнее и понял, что это колоссальное уходящее за горизонт болото. А пока что отряд повернул направо и поскакал к туче пыли в сотне метров, где то и дело сверкали молнии. Когда до места сражения пограничников России с неведомым противником осталось не больше 20 шагов, Максим разглядел, с кем бьются люди. Дружинников было семеро, если не считать трёх упавших, и среди них Любава А на сидело на росла и птицы лошади, метавшиеся в окружении не менее трёх десятков каких-то лохматых тварей ростом с человека и те куччих псевдомедведей, сформированных из муравьёв. Бой, похоже, длился уже не одну минуту, и спутники Любавы потеряли своих коней, хотя и продолжали яростно отбивать атаки противника. "Прыгза!" крикнула девушка, управляющая колесницей. Максим немешкая прыгнул налево, кубарем перекатился по каменным буграм. За ним сегонул Александр, повалибольно мусконцентрировавшись при падении. Колесница вихрем налетела на лохматую тварь, отбросив её на несколько метров. Возница взмахнул мечом, снимая голову соседнего псевдомедведя, начавшего разваливаться на струи насекомых. Через мгновение грянул выстрел из карабина, пробивший шум потасовки, как крик петуха, утреннюю тишину. Сансаныч стрелял дробью, и заряд буквально разнёс лохматую тварную части, каждая из которых больше всего походила на многоногого краба. Эти крабы вдруг обрели подвижность и поспешили прыгнуть в воду. Остальные отпрянули назад, в отличие от медведей, продолжавших баросаться на тружеников. Делали они это своеобразно, выбрав момент, обрушивались на человека лавины муравьёв, накрывая его шевелящимся слоем, и через несколько секунд от бойца оставался лишь голый скелет. Максим заметил, что дружинники работают в основном мечами и ножами. Массол Глушара имела только любава, успевающе отражать и атаки крабаноссов, и навал псевдомедведей. И всё-таки силы были неравны. Пограничный отряд таил на глазах, и если бы не своевременная помощь отряда Гонты, от дружинников Любавы не осталось бы ни одного воина. Перескакавшие росичи резко изменили ситуацию, с ходу налетев на жуткое воинство. Максим оглядел поле боя, намереваясь вступить в схватку, но заметил, что на круп птицы коня Любавы вскочила куча крабов и метнул нож, попадая существу в затылок. Однако это не остановило монстра. Голова твари представляла собой такого же псевдокраба, и хотя она отлетела в сторону, он продолжал тянуться к девушке с скрюченными лапами, то есть к крабам поменьше, и Максим вытащил пистолет. Гёрза выдала серию выстрелов, не таких громких, как это продемонстрировал карабин, но всё же подействовавших на крабью кучу в форме обезьяны. Тварь, вскочившая на коня Любавы, получила 6 пуль. Ни одна не прошла мимо. Сражённые крабы с тонким визгом свалились на камни, остальные начали рассыпаться. Любава оглянулась, подняла вверх меч, приветствуя спасителя. Максим вспомнил о своём пестике, дострелял да обоим до конца, останавливая порывы десятка крабаносов, и вытащил глушар. Дело пошло быстрее, от каждого разряда психотронного генератора В этом мире луч был виден как струя полывущего от жары на самом деле холодное воздуха. Псевдомедведи мгновенно разваливались потоками муравьёв, а крабоносы с свистом начинали имитаться по узкой площадке между стеной леса и обрывом, нередко срываясь в бездну. Через несколько минут бой закончился. Сансанычи успел ликвидировать из карабина двух монстров и медведя. Максим не отстал от него, развалив последнюю тварь выстрелом из масла, превратившегося в кусок льда. Остальное доделали дружинники Гонты и сам воевода, а также воительница на колеснице, не хуже мужчины владевшая мечом. Когда пыль схватки осела, на каменном щите обрыва лежали изредка подёргиваясь 18 куч расползавшихся крабов, а на стену обрыва ползли ручьи огромных муравьёв, прятавшихся в выбоинах скал. К Максиму подскокала раскрасневшаяся Любава. Он опасливо покосился на её коня, повернувшего к нему птичью голову с мигающими прозрачно-красными глазами. Девушка заметила его нерешительность, улыбнулась. Клювар, своих не 치пая: "Велико дякую за допомогу. Будьмо у долги". "Рад был помочь", пробормотал Максим. Она перевела взгляд на подходящего Александра на ходу перезаряжавшего карабин. "Добры огнистрел. Ты вой?" Больше по должности, смущённо ответил Сансаныч, поняв вопрос. Я военный комиссар Брянска, готовлю молодых парней служить в армии. Любава вопросительно приподняла брови, но продолжать расспросы не стала. Топи совсем нахабились о батька. Обратилась она к Гонте: Надо бишь повлечевать колька супосту. Решимо, сказал Сидопороды. Максим с интересом посмотрел на отца, Любава отмечая их сходство. Удём остаток похороний. Чкай до вечера. Тебе заменит Мерцан. Слухаюсь у воевода, прогудел басом могучий бородач с огромным топором в руках. До Застоавы. Отряд потянулся в лес. Что это? спросил Максим у предводителя. Внизу океан. Великая топь, коротко ответил Гонта. К Максиму подъехала колесница. "Сядайца", предложила девушка-возница. Через полчаса, проехав горную стену, со стороны обрыва она была не видна, объявившись вдруг сзади, когда отряд проехал сквозь невидимую границу мира. Дружинники въехали в хлумань.